И всем тогда стали видны его раздувшиеся белые плечи, как будто плечи жирной женщины. И он метался, и на лице была смертельная тоска. «За что страдает, а? Неизвестно за что!» — полголоса сказал Хренов, не отрывая глаз от раненого. Матрехин покатился на Ресцовой, получающий возразил «Бог он знает за что!» и вздохнул. Бело-серые тучи покрывали небо. Кругом стало мрач, нарванул ветер, и из туч посыпалась мелкая частая крупа. Крупинки метались в воздухе, прыгали по брустверу, по плечам и по пахе нового часового. Сухие листья коаляна жалобно ныли вокруг стеблей. Рису, скорчившись сидел в углу окопа и старался не смотреть на беспалого, которому нельзя было помочь. Солдаты теперь молча сидели стиснув зубы озябшие, угрюмые и ушедшие в себя, и никто не смотрел на Беспалова. А Беспалов, одинокий в своих моках, все хрипел и метался. Белые крупинки прыгали по вздувшемуся лицу, и было это лицо странного, темно-прозрачного цвета, как намокший снег. Сбоку, сквозь разрыв туч, неожиданно сверкнуло солнце. Оно заглядывало на землю, В дыру меж туч, и весело смеялась, как маленький, непонимающий ребенок. Тучи сердито задернули дыру. Кругом опять стало мрачно. Крупа перестала падать, но сделалось еще холоднее. Стыли ноги, холод забирался внутрь тела. Как будто душа сама застывала. Было в ней неподвижно и мрачно. Опять прошел по окопу катаранов. Он шел, не пригибая головы, Что-то сказал солдатам. Солдаты дружно захохотали. Смеющиеся, скуластые лица поднимались к нему, тоже говорили что-то смешное. Еще с остатком улыбки на губах, не глядя на хрипящего Беспалова, Катаранов подошел к Рестцову. Улыбка была на губах, но глаза смотрели невнимательно, и за ними чувствовалась упорная дума. Упорная и тяжелая. Было неловко и грустно смотреть на него — — Что это вы такое рассеянно? — спросил Катаранов. — Какой? Голова, что ли, болит? — Да, разбаливается от чего-то. — Легли вы, поспали, я бы вам бурку дал. — Ребята, кому спать охота, спи, пожалуйста, сейчас, — обратился он к солдатам. — А ночью, если кто спать будет, тут уж все зубы выбью. — Дай посижу с вами. — Подвинься ты, балва, — рякнул он на Матрехина. — Мало, что ли, тебе места? Он подвинул под себя полушубок и сел тесно рядом с рисовым перед ними была сер желтаяя стенка окопа оба молчали жалко беспалово хороший был солдат равнодушно заговорил катаранов и вдруг бы его задергались и скривились как у маленького мальчика и слезинки запрыгали по редкой бороде он поспешно оперся локти на колена и закрыл рукой лицо от солдат ничего Умереть в окопах — это значит одержать победу. у сукин сын! Катаранов смахивал слезы, а его тонкие губы злобно кривились и растягивались. Вы еще мало видели в бою нашего солдата. Какие молодцы! На смерть идут, как на работу, спокойно и без дрожи. Русский человек умеет умирать и будет умирать, ну Господи, даже за что умереть? Он ближе придвинулся к Рестцову, чтобы не слышали солдаты, и сострадающую ненавистью в голосе зашептал. «Знаете ли вы про дело нашего полка на шахе? Шли мы на деревню без разведок, без артиллерийской подготовки. Господин полковник Дениска наш вбил себе в голову, что деревня пустая стоит. Проезжий казачишка пьяный, видите сказал, как не поверить. И шли мы в атаку с незаряженными ружьями, офицеры верхом. Епошки подпустили нас, да сразу и ахнули из ружей и из пулеметов. Боже мой! Что было? Восемьсот человек легло. Дениска наперед всех ускакал. Мы ждали, его отдадут под суд. Какое? У корпусного вреляции это вышло так великолепно. При атаке легло восемьсот человек. А Дениска Получил золотое оружие. А командир рамадановского полка, умница, дельный, почти без потерь взял три укрепленных деревни, корпусные не подал ему руки. Отчего это у вас так мало потерь? Вы трус! Вот слесарца 800 человек потеряли, и никто из его полка не получил награды. Знаете вы все это? Знаю. Христос слабо улыбнулся и полголоса пропел. Один полковник умный был, и тот милость заслужил. Убитых мало, убитых мало. И это знаете. Катаранов охватил руками коленью угрюмо задумался. Тучи уходили. Проглянуло солнце, но ветер дул, и было холодно. Беспалов все хрипел и метался под наброшенным на него полушубком. Его вздувшееся лицо было теперь почти черное. Катаранов глубоко вздохнул и покрутил головой. «Тяжело мне! Ох, как тяжело!» «Пошли у меня в последнее время разные мысли, нет от них нигде места».